Глава пятая «Ну, у тебя и язык, Ареева. Помело-помелом, договоришься ты когда-нибудь?» Привычно проворчал Алексей, но, проходя мимо, быстро сжал ей пальцы и шепнул «Спасибо». А Юльку-то вообще по голове погладил. Он был им благодарен, хотя за что? Может, за ледяное спокойствие и железную выдержку?» Так не было их, Лёш, ничего не было. Кроме обиды и злости за разыгранный домином спектакль. Мало ли какие слухи распускал Рыжий. Она поняла, что Максим не поверил. Максим? Класс, теперь он для нее Максим. А завтра, как она его назовет, Мой принц? Похоже, злиться следовало исключительно на саму себя. Никто не виноват, что она в последнее время... Не в состоянии контролировать ни свои мысли, ни свои эмоции, ни свой длинный, как верно подметил Лёша, проблемный язык. Минуточку. А теперь крохотный нюанс. Последнее время это всего лишь последние сутки. Неужели? она была уверена, что это длится не меньше месяца. И как ее угораздило-то? Динка осторожно, чтобы не потекла тушь с ресниц, смочила холодной водой пылающие щеки, вцепилась в волосы и с тоской ставилась на себя в зеркало. Она специально задержалась в дамской комнате и вслушивалась через дверь в низкие, раздраженные голоса Тимура и Плоского, доносящиеся из холла. Ей не хотелось видеть никого из этой четверки. «И в чем был не прав Алексей?» «Сегодня Горец за тебя заступился, завтра неизвестно, что ему в голову стукнет». Смотришь, ты как в воду глядел. Динка, расширенными от изумления глазами, снова смотрелась в зеркало. Так вот оно что. Она не ожидала, что Горец устроит им с Юлькой этот унизительный, прилюдный допрос? Чего же ты ждала? Что подойдет, обхватит сильными руками ладонь, заглянет в лицо, отведет со лба упадшую прядь И спросит нежно и грустно, не ты ли, милая, хитрила и дурачила хорошего честного парня? Пришлось снова остужать лицо холодной водой. Пора понять, что она попала совсем в другой мир. Незнакомый, опасный, звериный. Здесь не работают никакие законы и правила из ее привычного родного мира. Здесь все по-другому. И люди здесь другие, с ними нельзя так, как она привыкла. Нужно либо принять их правила, либо бежать без оглядки. Или же окружить себя прозрачной оболочкой и щитом, не пропускающим ненужные звуки, не поддаваться чувствам, а просто идти напролом, не слышать и, главное, не слушать. Тогда у нее есть шанс остаться собой. Не дать разодрать свой внутренний мир по частям, распыляясь и расточаясь понапрасну. Два года, просто продержаться каких-то два несчастных года. Шаги отдалились, хлопнула входная дверь. Убрались, наконец-то. Теперь можно выходить. Динка промокнула лицо бумажным полотенцем и выскользнула в холл. Она как раз шла по проходу, когда увидела выходящего из-за бара домина. «Что ж тебя нелегкая никак не приберет?» Динка метнулась назад, лелея слабую надежду, что тот ее не заметил, главное проскочить в холл, тогда можно будет благополучно переждать в туалете, пока домин не исчезнет. Но надежда не оправдалась. «Дина!» Окликнул домин коротко и резко, сразу видно, привык командовать, и она от неожиданности остановилась. Так непривычно прозвучало ее имя из его уст. Локоть зажали металлические тиски, и теперь голос домина зазвенел у самого виска. «Подожди, идем поговорим». И не дожидаясь ответа, он потянул ее в холл, все так же крепко сжимая локоть. Отпусти! Динка попыталась высвободить руку, но тиски держали крепко и надежно. «Мне больно». «Извини». Домин разжал пальцы, но тут же вернул их назад, уже не сжимая, а просто касаясь ладонью ее руки. И от этого легкого касания от локтя до кончиков пальцев мгновенно побежал холодок. «Дина». Он наклонился к ней, почти упираясь подбородком в ее макушку. «Я должен был выяснить». Она подняла глаза и заставила себя взглянуть на домина. Тот смотрел на нее безо всякого намека на недавнее веселье. Очень серьезная, и будинка восторженной и романтичной барышней, она бы поклялась, что даже несколько виновата. «Что бы шахматист ни говорил, мне все равно. Но я должен знать правду для твоей же безопасности». Она почувствовала у виска его сбившееся дыхание и сердце натужно застучало, глухо отдаваясь в затылке. Динка продолжала вглядываться в его лицо. Она уже знала, как выглядит домен насмешливый, домен бесцеремонный, домен молчаливый. И со всеми этими мужчинами она успела познакомиться за последние сутки. Мало того, она могла сходу их различить и даже пытаться им противостоять. А вот доме оправдывающийся, это было слишком. Все чувства вдруг разом схлынули, руки предательски задрожали, и Динка с ужасом поняла, что еще чуть-чуть, и она разревется прямо перед не сводящим с нее глаз горцем. Она заморгала часто-часто, чтобы не дать слезам выплеснуться наружу. «Дина, ты меня слышишь?» «Да», — сказал отрывисто, опустив голову, чтобы он ничего не заметил. Кажется, все же заметил, замолчал, по-прежнему едва касаясь ее руки в районе локтя. Голос зазвучал тише. «Хочешь, возьми выходной?» «Я скажу Алексею, поехали, я тебя отвезу». Нет. Она даже головой замотала. «Дина, посмотри на меня!» «Нет». Она даже отпрянула и почувствовала, как локоть снова зажимает в тиски. «Нужно срочно разозлиться!» Динка попыталась изо всех сил, но злиться не хотелось. Хотелось обхватить ладонями сногсшибательно пахнущую шею, спрятать лицо на мощной обтянутой черной водолазкой грудной клетке, и рыдать до скончания века. Как? Как можно было всего лишь за сутки так катастрофически поглупеть? дина это не должна на меня обижаться, так было нужно. Я отвечаю за всех вас, и должен быть уверен в каждом. Хуже домена оправдывающегося мог быть только домен справедливый». Воображаемый прозрачный щит вспыхнул и заискрился вокруг нее, повторяя очертания тела и надежно отгораживая ее от горца. Динка сделала вдох, слезы высохли, она осторожно забрала руку. «Извините, Максим Георгиевич, мне нужно идти». Динка проснулась и тут же посмотрела на часы. Времени еще полно, можно полежать с закрытыми глазами. Но, окинув взглядом встав рум, испуганно вскочила и вжалась в мягкий угол. На противоположной стороне диванного уголка, сложив руки на груди, а ноги на пододвинутый стул, безмятежно спал Домин. Он был без куртки, в тонком бежевом свитере, значит, успел съездить домой переодеться. Динка, открыв рот, смотрела на спящего домина, а сама лихорадочно пыталась нащупать ногой туфли. Домин зашевелился, заерзал и тоже открыл глаза. «Доброе утро!» Он поднял руки, потягиваясь, и сел, морщась и держась за спину. «Как же тут неудобно!» «Максим Георгиевич!» Динка потрясенно таращила глаза. «Что вы здесь делаете?» «Сплю. Не видишь, разве?» Буркнул тот, распрямляя ноги, при этом кряхтя так, словно ему лет сто. Он поморщился и повернулся к Динке. «Слушай, ты это специально. Я что, такой старый? Хватит доставать меня этим Георгиевичем». «Почему вы спите здесь? Вы что, бездомный?» Домин встал и еще раз потянулся. Мы с тобой вчера не договорили, я решил подождать, пока ты проснешься. Сейчас мы выпьем кофе, ты позавтракаешь, и я отвезу тебя в университет. Но в баре никого нет. Не беспокойся. Я пока еще в состоянии сварить кофе без помощи бармена. А разве вам можно? Это мое казино, если ты не знала. Чуть наклонился вперед домен. И мой бар. Здесь мне можно все. Динка продолжала таращить глаза. «Слушай, не делай так, ты правда похожа на куклу», сказал Домин и вышел из стафрума. Динка вскочила и подбежала к зеркалу. Ну ничего, так слегка, взлохмаченная, но в принципе могло быть и хуже. Она достала расческу и косметичку и принялась спешно придавать себе божеский вид. Когда Дина вышла в бар, Домин доваривал вторую чашку кофе. Он указал ей на крайний столик в зале. «Садись, сейчас все будет готово». Через пару минут перед ней стояла дымящаяся чашка, нарезанные сыры, ветчина. Наверняка Адомин стянул их из холодильника в баре. Ну не с собой же привез в самом деле. Сам он уселся напротив, вытянул ноги и отхлебнул из чашки. «Почему ты не ешь?» «Я не привыкла завтракать». «Это плохо». «Нужно завтракать. Ты испортишь себе желудок». Он подцепил кусок ветчины и отправил в рот. «Мое отчество, Владимировна», — сделав глоток, сообщила Динка. «И?» Домин жестом призвал ее продолжать. «Мне следует тебя так называть?» «Нет. Именно Владимировна, а не Максимовна. Вы не мой папа, чтобы так обо мне печься». «Максим Георгиевич, с чего вдруг вы озаботились моим здоровьем?» «Ты со всеми так разговариваешь? Или я особо везучий?» Домин откинулся на спинку стула и с интересом разглядывал Динку. «В основном, когда чего-то не понимаю». Она сидела прямо и пытливо смотрела на Домина. «То вы грозный цербер, то вы отец родной. Вы меня совсем с толку сбиваете, Максим Георгиевич». «Так...» Домин поднялся и направился к ней с чашкой в руке. «Вижу, ты меня не слышишь. Значит, сейчас пьем кофе на брудершафт, и ты начинаешь говорить мне «ты». «Сдаюсь, я уже говорю тебе «ты»,» быстро сказал Динка, подняв ладонь. Домин плюхнулся обратно. «Прекрасно, ты быстро схватываешь, и все же рекомендую тебе поесть». «Можно вопрос, Максим?» «Максим». Домин благосклонно кивнул. «У тебя месячник добрых дел?» Домин засмеялся, и Динка шалела, заморгала. Он совсем другой, когда смеется, словно треснула невидимая гипсовая маска, стягивающая лицо. «Нет». Он отрицательно мотнул головой и с прищуром посмотрел на Динку. «Где ты видишь добрые дела?» Мы просто пьем кофе и завтракаем. Ты мог выпить кофе и позавтракать дома? Мог. Теперь прищу разменился, Домин больше не улыбался. Только у меня дома нет тебя. И об этом я хотел поговорить. Так... Динка внутренне напряглась и сцепила руки над столом. Вот и подобрались к главному. Можно быстрее, я могу опоздать? «Я же сказал, что отвезу». «Максим». Дина оборвала его и склонила голову на бок. «Ты собираешься меня каждый день возить в университет?» «Если нет, то я предпочла бы не выбиваться из графика. Кофе и завтрак в казино не входят в мое ежедневное расписание». «В таком случае мы можем завтракать у меня дома». «Что?» Динка подумала, что ослышалась. Она сцепила пальцы так, что они побелели. «Ты услышала меня, Дина. Не притворяйся». Домин достал сигарету, но потом посмотрел на отключенную вытяжку и с сожалением спрятал ее обратно. «Ты мне нравишься. Я много думаю о тебе. И это доставляет мне определенные неудобства. У меня нет времени на ухаживание. Я не собираюсь водить тебя в кино, вздыхать под луной, играть тебе на гитаре. Я предлагаю со мной встречаться». У меня есть определенные условия, которые ты должна будешь выполнять. Я сам решаю, когда мы встречаемся. Иногда ты будешь задерживаться у меня на несколько дней, когда мне будет удобно. Ты уйдешь из казино. Ты не будешь лезть в мою жизнь и устраивать мне сцен. Взамен я обещаю тебе хорошую денежную поддержку. Я достаточно щедр. Можешь не сомневаться. Вот и все. Динка цеплялась за собственные пальцы, будто собиралась оторвать их к чертовой бабушке. Ощущения были такие, словно ее с головой окунули в помойную яму. «Дура, идиотка набитая! А чего ты ждала? Признание в любви?» «Нет, конечно, но уж точно не такого холодного и циничного предложения». Сидевший напротив домен внимательно изучал ее лицо, и Динка изо всех сил старалась, чтобы он не угадал ее мысли. «Ставки сделаны, господа. Теперь моя очередь скрываться. Рекомендательные письма, поручительства, отзывы твоих любовниц. Где они?» Она очень старалась, чтобы это прозвучало естественно и с выверенной долей сарказма. «Ты плохо подготовился, господин Домин. Так ты себя не продашь». Домин пугающе высоко выгнул брови. Правильнее было сказать, что у него глаза полезли на лоб. «Ты ничего не путаешь, девочка? Вообще-то все как раз наоборот. Да?» В свою очередь удивилась Дина. «А я решила, ты себя рекламируешь. Обо мне как раз не было сказано ни слова. Ты так расхваливал себя. Как ты мил и щедр. Разве что забыл похвастать, какой ты в постели». Она прикусила язык, но было уже поздно. «Ну не умеешь ты вовремя заткнуться, Ареева!» Домин наклонился вперед, не сводя с нее изучающего взгляда. И довольно жестко произнес. «Тебя устроит. Хочешь, можешь убедиться прямо сейчас». «Не хочу». Динка облизала присохшие от страха губы и, отпрянув назад от потемневшего взгляда Домина, сказала тверже и увереннее. «Вообще не хочу». Она поднялась из-за стола и очень старалась, чтобы у нее не трусились ноги. «За кофе я рассчитаюсь с баром сама. На следующей смене». Или... Она вопросительно взглянула на Домина. «Это было не предложение, а условие? Я здесь еще работаю?» «Это было предложение». Домин казался расслабленным, но Динка явно видела рвущееся наружу напряжение. И оно пока в силе. «Не советую принимать поспешных решений, Дина. Подумай, я тебя не тороплю». «Я подумала, Максим. Мне оно не подходит». Динка хотела обойти Домина, но он схватил ее за руку, встал и дернул на себя. Она с размаху влетела ему в грудь. и уперлась локтями. «Почему? Тебя же тянет ко мне, я вижу. К чему эти условности? Ты боишься меня, Дина?» «Себя. Она себя боится». Динка с горечью осознавала, как сильно она ошиблась в этом мужчине, и какой десятой дорогой ей теперь следует его обходить. Предпочтительнее, конечно, было бы улететь на Луну, а лучше на Марс. «Тебе показалось, Максим». «Твой Влад был лучше? Со мной у тебя будет совсем другая жизнь. А если в ней не будет слюней и вздохов, разве это плохо?» «Тебя моя личная жизнь не касается. Пошел ты, Домин, со своим предложением куда подальше. Я сама разберусь, что мне нужно, слюни или вздохи». Она вырвалась из его удушающих объятий и одернула блузку. «Максим, мне нужно переодеться. Или мне закрыться в туалете?» Иди. Он отпустил руки, его взгляд был мрачным и злым. «Ты делаешь ошибку, Дина!» Слезы никак не останавливались. Пришлось мыть всю косметику, окраситься заново не было ни желания, ни времени. Нужно умыться и бежать на лекции. Динка надеялась, что на воздухе глаза проветрятся, и не будут такими красными, как у ведьмы». Она схватила сумку и пакет с формой, но лишь только вошла в холл, на ей из дивана поднялся домен. Охранника видно не было. «Он что, его на улицу выгнал?» Динка постаралась держать голову наклоненной, проскочила мимо и закрылась на задвижку. «И что, теперь ей в туалете поселиться навечно?» Холодная вода принесла относительное облегчение, да и глаза уже не были такими красными. Она еще раз взглянула в зеркало, пригладила выбившиеся волосы и шагнула в холл. И снова попала в руки домина. «Дина, я не хотел тебя обидеть». Динка попыталась высвободиться из кольца рук, но получалось плохо. «Макс, никаких обид, я благодарна, что ты предельно ясно все озвучил». «Не спеши, подумай. Ты собираешься ждать принца на белом коне? Их не бывает, Дина, это все сказки. Тебе будет со мной хорошо, вот увидишь. Не цепляйся за предрассудки, сейчас другие времена. Я не хочу тебя обманывать, но ты...» «Ты меня волнуешь». Последние слова он говорил полушепотом, почти касаясь губами ее лица. «Просто подумай». «Как знаешь, Макс...» Она упиралась ладонями ему в грудь и глядела из-под лобья. «А я, пожалуй, подожду. Принца». «Дина, я думал, ты умнее. То, что я предлагаю, намного честнее, поверь. Я уверен, все эти чувства придумали для таких дурочек, как ты». «Тогда тебя вычеркиваем», — попыталась улыбнуться Динка и просительно добавила. «Я уже совсем опоздала. Если ты меня не отвезешь...» «Я заработаю прогул». «Отвезу». Домин расцепил руки, бросил на нее непонятный взгляд и, не выпуская ее пальцев, направился к выходу. Сначала ехали молча. Динка старательно рассматривала утренний город, будто никогда его не видела, лишь бы не разговаривать. Первым нарушил тишину Домин. Почему такие идеалистки, как ты, кричат, что любовь для них на первом месте? Ты хочешь сказать, что тебе не хочется иметь украшения, хорошую косметику, красиво одеваться? Я в это не верю. Но почему не хочется? Пожала плечами Динка. Это неправда. Но только ценность имеют не вещи, а эмоции, которые они дают. И глядя в непонимающие глаза Домина, попыталась объяснить. Новое платье быстро надоест, оно может выйти из моды, само по себе оно не так важно, а вот эмоции удовольствие, которое получаешь, когда его надеваешь, намного важнее, понимаешь? Домин не понимал. Но хотя бы заткнулся и больше не лез с разговорами. Он подвез ее прямо к ступенькам здания факультета. «Спасибо, Макс». Она была искренне ему благодарна. «Подожди». Он схватил ее за руку. «Я хочу, чтобы ты все-таки подумала». Динка отрицательно покачала головой. «Но почему?» Казалось, он сейчас запылает от ярости. «Мы можем хотя бы попробовать». «Потому что мне не выиграть у тебя, Макс, Оставки слишком высокие». Сказала Дина не то, что думала. «Он все правильно говорил, а Динка как раз не была идеалисткой». Скорее наоборот, ее последние отношение, Кстати, откуда Домин знает о Владе? Заставили ее посмотреть на любовь несколько под другим углом. И в другой ситуации она бы, скорее всего, согласилась, ни к чему не обязывающей отношения с интересным парнем. Что в этом предусудительного? Придумала бы ему забавное прозвище и от души развлекалась, если бы только... «Потому что я влюбилась в тебя, Максим». А тебе нужна лишь очередная игрушка. Кукла. И это все за одни треклятые сутки. Слезы отступили лишь, когда она подошла к аудитории. Осколки щита тускло поблескивали, разлетевшись по углам ее развороченного мира.